тень независимости подразумевает поэтапный отказ от обязанностей возникающих в виду зависимости человека от эмоционального интеллекта чем пуще зависимость привязанность к любому олицетворенному с совершенством особенно к роскоши, тем хуже для вашего самосознания духовного роста процветания осознания высшего я устойчивого состояния в котором отсутствует мысль. или чужеродное энергетическое «я», воздействующее на вас соответствующим образом. Чем больше вы чувствуете постороннего, чем больше вы зависимости от мира, эмоций, блаженства или стабильности, особенно связанной с житейским процветанием, благополучием или привязанности к человеку, тем пуще влияние регулирующей силы, выбивающей вас из ритма эмоциональных скачек. Чувство, обязывающее вас испытывать привязанность, ответственность или долг, служит фундаментом или началом эмоционального интеллекта. Чувство потребности во власти, деньгах, статусе, призвании, успехах в творчестве, человеке, чье можно разрушить извне, унизительным свержением, банкротством, ЧП, разрушившим вашу славу, успех и все достижения, предательством, создано умом, Именно чувство – обстоятельство, создано закономерностью. Для того, чтобы вы никогда не осознали и не распознали природу высшего «я». «Я», в котором не нужно отстаивать свои интересы, права. Не нужно стремиться к чему-то неопределенному, мнимому идеалу, совершенству, кумиру. Это чувство, которое уже ведет по стопам правды, к нирване, дому, в котором всегда вас ждут. Это чувство, устойчивое состояние, неэфемерно. Оно вечно, и ни одно самое душераздирающее обстоятельство, ни одно инородное волнение эгони в состоянии оказать влияние в такой степени, чтобы это смогло вас выбить на ритм низших вибраций. Разумеется, если вы уже пребываете в этом чувстве понимания, обретенного вследствие пройденных определенных, укрепляющих вашу веру к Богу обстоятельств, Эмоциональный интеллект – это сформированная жизнью и чередой пройденных обстоятельств введения на мир, зависящее от эмоциональных скачков или гормональных всплесков ума, логически определяющего принадлежность той или иной эмоции к происходящему. При резком смятении, возможной угрозе – страх. При измене – упадок духа. При голоде – апатия. При радости – забвенная отрада. При вожделении – аналогичная страсть. В более высоком понимании нет эмоций, привязанных к логике чувств и понимании таковых есть иное, неконгениальное к обыденности чувство понимания причины, благодаря которой они возникают у остальных, себя не нашедших. Эмоциональный интеллект бессилен против той формы осознания, формы высшего «я». Формы, которые не нужны никакие формы, чтобы ее бодрствование могло происходить ежесекундно на протяжении всей жизни. Этому я не нужны эмоции в ввиду того, что оно уже жизнь, оно причина, оно чувство, зарождающее все следствия, обстоятельства, в которых человеческое я, ум, оперируя эмоциональным интеллектом, воздухом, ума, создает сопутствующее настроение. Ваша цель – безвоздушный континенталь Вселенной и независимость от самого себя, особенно от низших ценностей, потребностей в лице еды, кислорода, жизни и так далее. Независимость – это значит, что если ограничить то или иное в некоторой ощутимой величине, это не должно повлиять на вашу собранность, концентрацию и ритм. Покуда вы должны быть выше любого эмоционального изъяна, чтобы тень высшего «я» смогла проявиться в вас своим естественным образом. Чем больше вы независимы от человеческого «я», тем больше вы зависимы, потому как по-прежнему пребываете в крайности. до тех пор, пока вы не станете с Высшим Я одним целым, от этого Высшего Я. Потому как его образ, его грация, его чувства, его легкость – громовая эпопея любых серых или даже радужных будней, ибо оно вне конкуренции. Вы должны стать независимы даже от болезни, чтобы ваше внимание, ваш взгляд на вещи, мир мог называться осознанным. Поначалу это ограничение не должно влиять на вашу собранность, концентрацию и ритм, но по итогу вы должны достигнуть такого состояния, где вам попросту уже не нужны будут даже болезни для того, чтобы понимать причину возникновения каждой из них по отдельности. Сказки лишь в вашей голове, и ваше житейское неверие, увы, лишь показатель вашей отсталости, но ничего более. Человек, мне плевать, что ты думаешь обо мне, тебя накажет случай в тот же миг, если ты вздумаешь осквернить высшее «я» своей бестолковой эмоцией агрессивного сомнения. Но обретению этого понимания, состояния, будет противостоять даже ваш ближний круг. Потому как его жизненная установка совсем иного видения и сформирована чередой пройденных обстоятельств, утвердивших видение на мир посредством эмоционального интеллекта, априори искажающего реальность. Контролируя ваши действия, оперируя вопросом старшинства, они могли делать что угодно, особенно изощренные, основанные на психологии и психике вещи. Манипулировать на слабостях, старшинстве, подсознательном превосходстве, классовой принадлежности к более высокому рангу, статусу и так далее. а также оперировать вопросом заповедей религии, ее законах, утверждающей о вашей безоговорочной низости в сравнении с их достопочтенного на фоне вас статуса. Эта привязанность, обязывающая вас идти против своего «я», должна быть развеяна поэтапным абстрагированием от навязчивых идей оппонента, пытающегося внести свои директивы в вашу судьбу. «Уважай, потакай, но не иди на поводу». До тех пор, пока вы добровольно не осознаете, что мир построен не на эмоциях и отношениях между людьми, а держится благодаря тонкому, единому чувству, невидимому взглядам виду зависимости от эмоций эго, эмоционального интеллекта, вы будете жить в неведении, в ритме чьей-то собственности, не имея судьбы и чувства легкости, свободы и веры в одно единое, единственное, создающее прекрасный мир воистину таким, какой он есть». Должна быть независимость, отсутствие привязанности и от взгляда, который вас неосознанно пытается подчинить. Это могло быть слово отца, матери, жены, мужа и даже самой смерти. Независимость проявляется в честности перед самим собой. Вы должны быть бескорыстны, полны понимания и любви к оппоненту, чтобы отказ иному «я» мог нести действительно праведный смысл. Иначе, если вы будете лукавить самому себе и никому более, говоря то, чего в деле не существует, чтобы побольше насладиться эмоцией мнимого, эфемерного блаженства, особенно если вы предаете близких в угоду мнимой эмоции любви своей пассии. Впоследствии на утро головная боль с пониженной энергетикой в области сердца, уверьте, меньше, что могло вас ждать. эмоция важности созидаемая умом особенно с сопутствующим настроением пребывает лишь в вашем воззрении и для мира не несет никакой информативной нагрузки покуда мир это состояние ноль это начало к которому должен прийти каждый а ваша эмоция смятения это колебание вызывающее значительное отклонение от единого начала пример Человек пошел на день рождения к другу, но оставил жену дома с ребенком, заранее обговорив ситуацию с женой, придя к единому мнению, что их присутствие будет неуместно на торжестве по интересам, ввиду того, что маленький ребенок требует большого внимания и определенных условий повышенного комфорта, в том числе тишины. Но впоследствии, в самый разгар торжества... Жена звонит с претензией своему мужу и, оперируя эмоциональным интеллектом, говорит о том, что он полная бездарность, хорошо проводящая свое время, а она, униженная волей случая, с ребенком сидит, сходит с ума одна, то есть на негативе высказывает свое недовольство, на которое ранее добровольно пошла, на что муж спокойным тоном отвечает, что он понимает ее недовольство и сопереживает ее внутреннему угнетению. Но невзирая на ее необоснованные смятения, не влияющие на грядущее и судьбу ребенка, он останется до конца торжества, потому как он честно обозначил границы своего досуга еще до того, как он начался. И никуда не уйдет, потому как уважает свои принципы и выбор, основанный прежде на честности к самому себе. Он не позволяет себе ничего лишнего. Он гость, который играет по правилам обстоятельства, празднует день рождения своего друга. Безусловно, в этом случае нет победителей, потому как обе стороны можно понять. Но причина недовольства первой – отсутствие понимания смысла жизни и достаточного количества внутренней любви к ближнему, особенно в тех обстоятельствах, когда происходит крах ожидаемого. Первой – нужно сохранять любовь, пониманием к ситуации, ибо именно таким образом происходит развитие человеческого «я», сквозь унижение ценностей, к крахам. с полным сохранением любви и чувства доверия к происходящему, и видением в этом исключительно воли Высшего Я в лице, Вселенной, от Мироздания, Бога, который по определенной закономерности формирования обстоятельств учит каждое дитя мудрости, которую невозможно обрести, вечно пребывая лишь в зоне комфорта, нирвании и тишины». Другая ситуация, когда муж сказал, что идет на день рождения без жены, аргументируя ненужностью ее присутствия виду тех же обозначенных выше причин, но на самом деле он просто не хотел, чтобы ее присутствие могло помешать его «я» насладиться мгновением, в котором он планирует делать явно больше, чем очевидно дозволено. В таком случае недовольство позвонившей жены будет оправдано, и даже если он отреагирует с полнейшим спокойствием, успокоив ее мятежное настроение, в отличие от нее он впоследствии ответит сполна, но уже перед лицом энных закономерных обстоятельств, где ему покажут всю грацию его ничтожного лукавства. В первом случае жена берет на себя долговые обязанности перед вселенной за то, что не умела принимать крах ожидаемого, не сохранив к произошедшему чувство любви и понимания, которое впоследствии она должна отработать в том же житейском ритме, так как обязательства никуда не уходят и будут формироваться снова и снова, принимая лишь новый облик и форму ровно до тех пор, пока человек не научится на них реагировать соответствующим, мудрым образом. Во втором случае муж аналогично берет на себя долговые обязательства, только они будут намного изощренней и специфичней. так как он зависим от эмоций блаженства, склонен к изменам и выжделению Обстоятельства будут формироваться исключительно злым образом, где он будет всегда находиться перед выбором, обильно искушающим его «я». Он будет всегда находиться во внимании особей и пассий, чьих энергия находится ниже пояса. Он будет всегда попадаться в ловушку обстоятельств, где у него будет право выбора. Идти дальше тропой наслаждения, изменяя своему идеалу в лице высшего «я», или, напротив, наконец-таки осознать, почему это происходит. Отказаться от распутства, вернувшись на несколько мгновений назад в тот миг, откуда началось его путешествие в никуда. В обоих случаях болезнь, как справедливое наказание, являющееся балансом, расставит всех и все на свои места. Да так, что будет неповадно. Но никто ничего и не поймет, и как обычно сошлется на вирус, ослабленный иммунитет, радиолокационные вышки, теорию заговора и прочее. Но у вас всех всегда есть выбор, какой тропой идти и как реагировать на происходящее, чье не всегда является истиной в последней инстанции, чтобы можно было этому верить так, будто это действительно божий промысел, и вам с этим ничего не нужно делать, а просто насладиться или отпустить ситуацию. на все нужно смотреть позиции нулевого взгляда и я уверяю вам до него далеко жизнь это прежде игра и играть против установленных ею правил мог лишь тот кто давно вышел за рамки дозволенного тот кто уже вне игры в виду того что он осознал ее грациозность во взгляде воочию от познанного в себе совершенства. Но вряд ли ему будут интересны эти людские низшие ценности, ведущие лишь к распадку личности, духовной деградации и упадку.